Сомс, прошедший через все стадии чувств, переживаемых человеком, которого душат, тупо повторил «Я требую, чтобы ты прекратила эту дружбу». «А если я не прекращу?» «Тогда тогда я исключу тебя из моего завещания». Удар, видно, не попал в цель, а нет засмеялась. «Ты будешь долго жить, Сомс». «Ты развратная женщина», — сказал неожиданно Сомс. Аннет пожала плечами. «Не думаю. Совместная жизнь с тобой умертвила вам мне многое, не спорю. Но я неразвратна, нет. Я только благоразумна. Ты тоже образумишься, когда все как следует обдумаешь». «Я повидаюсь с этим человеком», — угрюмо сказал Сомс, — «и предостерегу его» моу ты смешон. Ты меня не хочешь. А поскольку ты меня хочешь, постольку ты меня имеешь, и ты требуешь, чтобы все остальное во мне умерло, я ничего не подтверждаю, Сомс, но должна сказать, что вовсе не собираюсь в моем возрасте отказываться от жизни, а потому советую тебе успокойся.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 Она права, — думал он, — я ничего не могу сделать. Я даже не знаю, был что-нибудь между ними или нет. Инстинкт самосохранения подсказал ему захлопнуть клапан, дать огню погаснуть от недостатка воздуха. Пока человек не поверил, что что-то есть, ничего и нет. Ночью он зашел в ее спальню.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 Он достал из Саше носовой платок и рамку с фотографией флер. Поглядев немного на нее, он сдвинул карточку, и явилась другая. Та старинная фотография Ирен. ухла сова, пока он стоял у окна и глядел на карточку. ухла сова, красные ползучие розы, казалось, сгустили свою окраску,